Маруся В ту ночь, ночь перед днем, когда мы познакомились с Марусей, море штормило. Шум валов доносился в наше помещение, и мне долго не спалось. К утреннему приему пищи проснулся я с тяжелой головой. Позавтраков, мы с Кузей, как обычно, приступили к игре. Когда я тасовал колоду, из нее вдруг выпала карта. Она упала рубашкой вверх. Я поднял ее, оказалось, это дама-бубен. — Смотри, Шурик, не влюбись в блондинку! — пошутил мой друг. Я ответил ему в том смысле, что таковых в раю не водится. Действительно, все девицы и дамы, которых мы до сих пор здесь видели, имели волосы красивого пепельного цвета, встречались и шатеночки, а блондинки ни одной. Но, оказывается, одна была. Под вечер, когда мы с кузией явились на райскую танцплощадку, нас поразило, что там против обыкновения не видно мужчин и юношей танцевального возраста. Мы уже знали, что в раю полное равновесие полов и прекрасный пол даже преимущество имеет. И вдруг такое невнимание островитян к дамскому и девичьему поголовью. И еще нас удивило, что у всех женщин и девушек какой-то взволнованный, радостный вид. Мы спросили у Аканы, у той самой островитяночки, что пищу нам приносила, в чем тут дело? И вот эта словоохотливая Акана начала нам толковать о том, что весь мужской персонал рая сегодня с утра трудится у песчаного мыса. Так распорядилась королева. Океан, мол, прислал большой, небывалый подарок, великолепное Талуогли. Она про эти Талуогли долго нам толковала, но мы плохо еще райским языком владели. Стали мы с Кузией между собой рассуждать – как это море может подарки делать и какие подарки, стали мыслить, не жалея извилин, и вдруг не до морей, не до подарков нам стало. На небольшое земляное возвышение вроде эстрады поднялась невысокая белокурая девушка с ног сшибательной красоты. Я уже говорил, что в раю некрасивых не было. Но это всех райских красавиц перешибло. Не буду давать ее литературного портрета, словесных сил не хватит. Но уж поверьте, голубчики-читатели и голубицы-читательницы, такую красоту я тогда в первый раз повидал, а вам вовек не повидать». При появлении этого малогабаритного чуда природы я замер от восторга. И тут красавица запела. Смысл ее песни был, ясное дело, для меня вполне неясен, ясен, однако я моментально уразумел, что голос ее аж за сердце берет. И вдруг мне почудилось что вся жизнь моя до этого дня гроша ломаного не стоила. А вот теперь я царь вселенной, потому что такую девушку вижу и слышу. И в этот момент Кузя кладет мне руку на плечо и шепчет со слезами на глазах. «Это она! Это она!» «Какая такая она?» — удивился я. «Это...» Надя запретная. Вернее сказать, это ее улучшенный райский двойник. Когда чаровница покинула певческую трибуну, Мой друг как тигр метнулся на ее место и запел популярный уголовный романс «Зачем я встретился с тобою?» Пел он вдохновенно и напористо и все время глядел на прекрасную девушку, и я тоже не мог от нее глаз отвести. А Маруся скромно стояла в толпе слушательниц, и когда Кузя исполнил заключительный куплет, вместе со всеми стала кричать «Лубан!» «Лаубан!» «Но почему Маруся?» — спросите вы, уважаемые читатели. «Почему такое имя у иностранной райской девы?» Да дело в том, что звали ее по-тамошнему «Муароса», то есть «Утренний голос». Она подала свой первый детский крик ранним утром, А это уж Кузя стал звать ее Марусей. А за ним и все островитяне, то ли из уважения к нам, то ли им такое произношение понравилось. Да и самой девушке по вкусу пришлось это ласковое и скромное имя. Оно как-то подходило к ней. Она хоть и красавицей выглядела, но не ни фифой, не ни секс-бомбой киношной. Красота ее была сверхвыдающаяся, но в то же время чарующе скромная. Чем-то Маруся немного эстоночку напоминала. Кузя даже свою теорию насчет ее происхождения построил, мол, В некие времена прибило к краю какую-нибудь посудину вроде нашей, и был там уцелевший человек, прибалтийский белокурый матрос, который и стал законным предком Маруси. Теперь жизнь наша по-другому руслу пошла. Карты забросили, стали всюду бродить, забыв, что босые, стали с каждым встречным поперечным заговаривать, чтобы язык райский скорее освоить. Нам хотелось побольше слов наскрести, чтобы перед Марусей в словесном всеоружии предстать. Однажды утром разбудили нас раньше обычного, накормили завтраком и вручили нам туфли с длинными острыми каблуками. Мы уже знали, что такие ритуальные туфли надевают только в день поздравления новобрачных после первой брачной ночи. И вот поковыляли мы с Кузей, в числе прочих гостей, к новому, построенному специально для данных молодых супругов, коттеджу. Поздравляющие с песней вошли в спальню. В дальнем конце которой на своем брачном ложе, но уже вполне одетые, восседали счастливые молодожены. И начались пляски в честь новобрачных. Спальням в райских домах отводилось, в смысле метража, главное место, так что пляшущим было где развернуться. Поскольку данная новобрачная слыла в раю одной из перворазрядных красавиц, в честь нее плясали особенно усердно и так топали, что перламутровые раковинки, вделанные строителями в пол, в специальные зазоры между кирпичиками, потрескались, а кое-где и разбились. Когда я намекнул одной островитяночке, зачем же это пол -то портить, она дала мне объяснение, из которого я понял. Раковинки новые завтра же вставят, а что эти побились, это хорошо. Чем больше их ломается, тем, значит, больше счастья будет супругам в их дальнейшей жизни. Удивился я такой странной примете, но спорить не стал. Маруся тоже участвовала в том мероприятии, но при пляске сильно не топала, она словно лебедушка скользила по полу. С восторгом глядел я на ее изящное телодвижение, смотрел я на нее, смотрел и решился, подошел и на ломаном райском языке, тщательно подбирая слова, пригласил ее на совместную прогулку. И представьте себе, она улыбнулась и сказала, что завтра утром, когда раскроется розовый цветок, она будет ждать меня на площадке.